Глава 1. Ну и долго ты собираешься ещё ждать? Ехидный голос в моей голове никак не сдаётся, уговаривая совершить побег из больницы. Ждёшь, пока после очередного теста выяснится, что ты всё вспомнил? Учти, из следственного изолятора так просто свалить не получится. Мне не надо сбегать, я ни в чём не виноват, возмущаюсь я. А кто виноват? Эльфийский лейтенант, отдавший приказ, в результате которого ты единственный в своём взводе выжил? Нет, парень, поверь, отвечать будешь ты. Сколько тебе там дадут? 10, 20 лет. Соберись, неудачник, и делай ноги. И угаразд дело же меня перенести именно в тебя. Ты даже сдохнуть нормально не смог. Заткнись, выкрикиваю в голос, так что соседи по палате недовольно смотрят в мою сторону. Кажется, здесь уже все считают меня психом и трусом. Ибо несмотря на потерю памяти, которая вернулась ко мне всего лишь 2 дня назад, то в чём меня подозревают, никто не скрывал. Якобы я покинул свою наблюдательную позицию, попросту испугался и сбежал. В результате атака гномов оказалась неожиданной, и мой взвод был уничтожен. Но ведь это неправда. Лейтенант Эмервил приказал передислоцироваться в другое здание, ибо это могло дать тактическое преимущество. И как раз в момент перехода на нас и выскочили гномы. Так что я не трус. И после того, как дам показания, всё встанет на свои места. Вот ещё бы избавиться от назойливого голоса внутри меня. Может, всё-таки признаться доктору? Нет, нельзя. Тогда меня подчестую спишут из армии. И откуда ты взялся на мою голову? Вообще-то это должна была быть моя голова. Ты погиб, если забыл. Но я жив, возмущаюсь. Вот не надо мне тот, раздражённо бурчит тон гус. Именно так представился мой сосед по черепной коробке, который вот уже два дня пытается убедить меня уступить ему тело. «У тебя была дыра в груди размером с кулак. Почти вся моя энергия ушла на то, чтобы справить это. Иначе твоя душа не смогла бы вернуться в тело». «Но я здесь, так что убирайся. Ха-ха-ха, свежо предание!» Слышу смех внутри себя. Хочешь избавиться от меня? Тогда вали из больнички, пока есть возможность. Упекут в тюрьму поздно будет. Я ни в чём не виноват. Но ну, так и я не виноват в том, что ты нормально сдохнуть не смог. Если я сбегу, то стану преступником. Да ты уже преступник. Твой лейтенант облажался, подставив под удар не только твой взвод, но и всю роту. — Забыл, что следак рассказывал о последствиях твоего трусливого поступка. — Ложь! — кажется, опять выкрикиваю вслух. — Ты точно псих! — с соседней койки недобро сверкает глазами в мою сторону здоровяк Ура. Огромный амбал — тоже человек, как и все в этой палате. Я сам не карлик, но смотрю на него снизу вверх. Повезло тебе, что ты ничего не помнишь. Надеюсь, если память к тебе вернётся, у тебя хватит мужества застрелиться. Я не виноват, пытаюсь оправдаться. Это всё неправда. Лейтенант Эморвил отдал приказ. Что? Так ты всё вспомнил? раздаётся голос позади меня. И у тебя хватает наглости обвинять благородного эльфа? Из-за твоей трусости погибли отличные парни от ты тварь живьём, тёмную ему братва. Моя кровать переворачивается так, что свалившись на пол, больно бьюсь носом о твёрдую поверхность. Со всех сторон сыплются удары ногами, пытаюсь прикрыть голову и корпус. Как всё-таки хорошо, что в больнице пациентам полагаются тапочки, а не тяжёлые армейские ботинки. «О, так тебя точно покалечат!» — раздается ехидный голос Тунгуса. «Уступи тело! Зачем тебе терпеть боль?» «Да пошел ты! Ну, как хочешь!» «Прекратить! Я сказала немедленно прекратить, иначе вызову охрану!» — раздается сердитый женский голос. «Мы просто хотели помочь парню!» — басит Ура. «Упал с кровати, а вот поднимали!» Я вынуждена буду доложить главврачу. Не надо никому ничего докладывать. Кто-то командует властным голосом. И снимите вы с него эти тряпки. Кто-то стрягивает с головы одеяло, и я вижу перед собой того самого следователя, который допрашивал меня ранее. Суровый эльф в сопровождении двух эльфийских стражей. Да уж. Это вам не боевые части, где представители этого народа есть лишь на офицерских должностях, точнее, только они и есть, за редким исключением. Вот мой дед смог до капитана дослужиться, что для человека очень редкое явление. Капрал Вадим Муромский, вы переводитесь в следственный изолятор, где и будете находиться до суда. Но у пациента амнезия. На пороге стоит доктор Грамм. «Ничего!» — усмехается следак. «Доказательств его вины достаточно, так что в тюрьме долечится». «Но так нельзя!» — робко возражает доктор. «Да он все вспомнил!» Тут же сдает меня Ура. «Еще и благородного лейтенанта Эмарвила обвинял!» «Трус и лжец!» Гевай следователь, следовало ожидать. Не беспокойтесь, я забуду про этот маленький инцидент. Вы ведь потеряли боевых товарищей из-за этого труса. Так точно. Ваше право. Кто я, чтоб осуждать бравых воинов нашего императора за их праведный гнев? И больно пнув меня ботинком, скомандовал: "Долго ещё собираешься валяться, падаль? Встал и шагом марш". Что тут сказать? Все мои надежды на справедливость разбились о суровую реальность бытия. Уже после первого заседания суда стало понятно, что быть мне крайним. Тунгус оказался прав. Меня осознанно и глубоко топили. Всплыли все мои грехи вплоть до школьных, и в результате выглядел я не очень позитивно. При этом было много свидетельств благородства лейтенанта Марвила, В общем, не знаю, я правды тоже подумал бы, что выкручиваю, испытавс прекрыть свою трусость, свалив вину на другого. И не было ничего, что могло бы подтвердить мои слова. Вообще ничего. Куда же делась запись переговоров? Ведь всё автоматически фиксируется. Ой, да не смешивай мои тапочки. Злорадствует Тунгус. Ты всего лишь человек. Аймар Вилл — эльфийский аристократ. Понятно же, что его семья не может допустить такого пятна на репутации. А ведь не сними он тебя с наблюдательной позиции, и ты бы смог вовремя заметить гномов и предупредить своих. Так что в этом судебном фарсе чувствуется участие денег и благородного влияния. Давай валить, пока в тюрягу не упекли. Я не побегу. Когда я признаю свою вину? Да кому нужно твоё признание? Не понимает Тунгус. Тебя так и так осудят. Нет, я должен доказать свою невиновность. Надо всего лишь дождаться независимой экспертизы блока связи, и тогда выяснится, что запись была стёрта. Идиот! Так и представляю, как Тунгус бьёт себя ладонью по лбу. Да его проще случайно уничтожить. Нет, это будет слишком подозрительно. Не соглашаюсь. Серьёзно? А тут беспредел, что сейчас происходит, не подозрителен? Хорошо, вот тебе подсказка. Пусть твоя сестра и дядя выйдут на врагов этих аристократов. Наверняка же найдутся те, кто захочет опозорить эту семейку. Я не могу вмешивать в это сестру и дядю. Это опасно. Нет и ещё раз нет. Как этот Тунгус не понимает, что я не могу рисковать своей семьёй? Лучше отправиться в тюрьму, чем так их подставить. Если Аня придёт в голову такая мысль, она ни перед чем не остановится. А пока есть надежда, что экспертиза подтвердит мои слова, дёргаться не стоит. Но если нет, надо попросить дядю Олега запереть сеструху, иначе натворит бед. Моя сестрёнка красавица и умница, самое дорогое, что есть у меня, не считая дядьки. Именно мысль о том, что она останется без моей поддержки, и удержала мою душу в теле, когда я погиб. Нет, лучше в тюрьму, чем позволить ей рисковать. Нет, нельзя им идти против великого эльфийского дома, даже дядю просить нельзя. Что может сделать поколеченный ветеран на пенсии против аристократии? Да и сеструха обязательно пронюхает, так что нет. Молчу. И надеюсь на экспертизу. Ну а если нет, то в тюрьму. И никаких побегов, иначе мою семью возьмут в оборот, начнут следить и допрашивать. А им и так придется не сладко. Клеймо семьи труса и предателя и так доставит массу проблем. Но ведь и в тюрьме живут люди, так что прорвемся. Ха, если с ума не сойду от этого нытика в моей голове. Хотя должен признать, несмотря ни на что, Тунгус умён и прозорлив. Независимая экспертиза ничего не нашла. Не было такого приказа. Никто мне не поверит. А уж после выступления в суде лейтенанта Марвилла, когда он с грустью поведал о том, как он сожалеет о гибели своих людей, как корит себя в том, что сразу не понял, что я трус и лжец, сомнений не осталось. Мне конец. Надо будет успокоить сестрёнку, когда они придут вместе с дядей навестить меня. Убедить не делать глупостей. Всё-таки мне грозит тюрьма, а не расстрел. Ничего, прорвёмся. Но что странно, навестить меня никто не пришёл. Ни в тот же день после речи Марвила, ни на следующий, и заседание суда было перенесено. Может, вскрылись новые обстоятельства? Может, есть шанс? Я бы не наделся. Тут же сбивает позитивный настрой тунгус. Вот же странный человек, не хочет говорить, как его зовут, только эту странную кличку назвал. Что она значит? Тем не менее, он оказался прав. Проблемы только начались. Через 3 дня ко мне пришёл всё тот же надменный следователь и принялся задавать вопросы о сестре. Как давно начала служить, как относится к эльфам, сколько у неё было любовников, как их звали, и тут я взорвался. Да какая вам разница? Что происходит? Причём тут моя сестра? Мы подозреваем её в том, что она агент вражеской разведки, не меняясь в лице, пояснил следователь. Да и твоё дело теперь будет переквалифицировано. Спокойствие изменяет Следаку, звериный оскал вылезает наружу. Кажется, это была не трусость, а спланированная акция. Не просто же так в живых остался только ты, вскакивает и тычет в меня пальцем. Что за бред? Тело дёргается назад, и наручники, которыми я прикован к столу, больно впиваются в руки. Твоя сестра совершила покушение на лейтенанта Эмрвилла прямо на ступенях перед зданием суда, при этом выкрикнув: "Сдохни, поганый аристократ!" Что с сестрой? Интересуюсь с замиранием сердца. Задержана и после следственных мероприятий будет расстреляна. Твой дядя тоже задержан. Думаю, вы все давно продались. А Эмрвилл жив? Нет. ладится на стул. Поля разнесла голова на части. Итак, рассказывай, кто и когда завербовал тебя и твою сестру. Это был твой дядя, а он давно работает на гномов. А потом меня долго и со вкусом били. Били и спрашивали, потом давали отдохнуть немного и снова били и спрашивали. А в голове жила только одна мысль: что же эти звери делают с моей сестрой? Убийство эльфийского аристократа никто не простит. Из нас сделают пугало. Тут даже сарказм Тунгуса не нужен, и так всё понятно. Анька, ну что же ты натворила? — Ну что, дождался? Теперь тебя расстреляют! — слышится глумливый голос внутри моей головы, когда после допроса меня вновь зашевырнули в камеру. — Тебя тоже. — Ну, не знаю, — хмыкает Анька. Я ведь не просто так кто-то оказался. Вполне возможно, что после твоей смерти меня опять перенесут куда-нибудь. Может, это будет не такой неудачник, как ты, сволочь. Почему? Я же предлагал тебе сбежать. Я хотел защитить семью. О да, смеётся Тунгус. Вижу, защитил. Из-за моей глупости они умрут, и никто их не спасёт. Ну почему же? И я бы, например, мог, самоуверенно заявляет мой оппонент. То есть, если я отдам тебе воспользоваться своим телом, ты можешь спасти сестру и дядю? Мне это не интересно. Но если меня расстреляют, ты тоже умрёшь. Как я уже сказал, я не просто так здесь. Так что, скорее всего, меня перенесут в другое тело. самоуверенно отрубает Тонгус. А если нет, ты умрёшь и не сможешь выполнить своё задание. Ха! Ладно, но не по пользоваться телом, а полностью отдашь его мне. А что будет со мной? Я умру? Не знаю. Кажется, что Тонгус пожимает плечами. Но выбор не богатый: либо ты, либо твоя семья. Хорошо. Поклянись, что спасёшь Аню и дядю Олега. Клянусь! Забирай моё тело. И тут я как будто проваливаюсь куда-то вниз. Желудок поднимается до самого горла, сердце перестаёт биться, и на этом всё прекращается. Я вижу всё, слышу, но не могу пошевелить даже пальцем. Неплохое тело, Тунгус размахивает руками. Крепкое, жаль избитое. Подождём пару часов до ночи и порезвимся. Встав посреди камеры, Тунгус принялся выполнять какие-то странные движения руками и ногами, приседать и даже подпрыгивать. «Зачем ты это делаешь?» — интересуюсь. «А?» — замирает. «Ты всё-таки здесь? Ну что ж, значит, всё-таки придётся идти на разборки». «Какие?» «Почему меня запихнули в тело, в котором есть владелец? Как, спрашивается мне, спасать мир, если в моей башке сидишь ты?» «Но это моя голова!» — возмущаюсь. «Вот и я о том же!» «А с кем разбираться?» — не сдаюсь. «Я двигаюсь, чтоб привыкнуть к телу. Оно существенно отличается от моего родного. Я был ниже, по крайней мере, на целую голову. Не хотелось бы умереть только потому, что не справился с управлением». «Ты не ответил». «Почему же?» «Ответил, но на первый вопрос». А на второй не готов пока отвечать, ибо сам не уверен. Скажи, здесь есть где-нибудь храм, церковь или часовня? На худой конец сгодится и просто алтарь? Желательно человеческого бога. Гномьих богов, я так понимаю, здесь нет. Ну а можно и эльфийского, но не лос. И вообще, желательно, чтобы это была богиня. Бррр. Хочется потрясти головой, но увы, управление моим телом для меня больше недоступно. Но ты и выдал. Да, думаю, есть поблизости, но зачем? Хочу поинтересоваться, как они так накосячили? У кого? У жрецов? Так это они устроили, чтобы ты вломился в мою голову. Во-первых, ты был мёртв. У тебя была вылечена смертельная рана, а ты взял и вернулся в тело, еще и в меня врезался, так что мы оба потеряли память на две недели. Ну и во-вторых, жрецам такое не под силу». «А кому?» «Богам!» — усмехается Тунгус. «Вот пусть теперь думают, как исправить ситуацию». «Богам? Что за бред? Ты же не веришь в эти суеверия?» «Нет, конечно, не верю!» Я просто знаю. А теперь не мешай и дай мне подготовиться. Мне ещё свалить надо отсюда. И тут я понял, что Тунгус не собирается спасать мою семью. Он хочет просто свалить. Нет. Нет. Я не позволю, чтобы сестрёнка умерла. Яростно рвусь куда-то вперёд. Я должен вернуть моё тело. Надо спасти сестрёнку и дядю. На очередном шаге Тунгус спотыкается и падает на пол, изрыгая проклятие. «Что ты делаешь, придурок?» «Ты обманул меня!» «Вернуть контроль над телом не получилось, но вмешаться и сбить движение вполне, ведь это моё тело!» «Ха-ха-ха-ха!» Стоя на коленях, Тунгус начинает смеяться. «Ну ты и простофиля!» Сперва ты поддал тело, даже не попросив гарантий. Совсем неудивительно, что тебя повязали и повесили всех собак, а затем вдруг решил, что я тебя обманул и принялся дёргаться. Жаль, что мы в одном теле, а то я бы с удовольствием сломал тебе нос, просто для профилактики. Верни мне тело. Ага, сейчас. Договор заключён, и поверь, я его выполню. Точно. сомневаюсь. Ну а зачем мне в башке тип, который пусть и не может вернуть себе управление, но может вмешаться, и самое главное ныть о том, что я не сдержал слово. Позрослее уже. И не мешай. Глядишь, и сможем что-то придумать, чтобы разделиться. Ну, или тебя в конце концов отправят на тот свет. Но моих ты спасёшь? Да, только не мешай.